С утра пораньше мать подняла ворона. Сэм спал в его комнате у кровати и даже ухом не повел. Решил насладиться последним днем в шкуре обычного домашнего питомца. Потом он себя уже так побаловать не сможет. Да и ему надо было проспаться после всего выпитого накануне. Ворон поплелся за матерью. Всю дорогу до торгового центра она расспрашивала об интересах и увлечениях его друзей. Начать решили с покупки подарка для Миланы. То есть, с простого. Для этой девушки-амазонки любая новая побрякушка была бы в радость. И в данном случае выбор подарка Ворон полностью доверил матери. В итоге для амазонки она выбрала комплект бижутерии, набор ароматических масел и щетку для сухого массажа. «А это еще зачем?» – удивился Ворон, вертя в руках щетку из щетины кабана. «Ты же рассказывал, что она живет у моря. Наверняка кожа такая сухая у бедной девочки». Вот будет отшелушивать. Ворон пожал плечами и спорить не стал. В девчачьих штучках он ничего не смыслил. А зная Милану, она наверняка обрадуется такому подарку. И наверняка захочет отшелушить кожу перед походом в бездну. Ну а что? Негоже же представать перед ордой кровожадных демонов с сухой кожей. Следующим на очереди был пив. Мать решила купить для него дорогое виски. И тут ворон спорить не стал. Хоть у медведей была его бесконечная фляга с медовухой, но парень посчитал, что Пиф оценит такое разнообразие в его питьевом режиме. Для Гульнары решено было искать подарок в книжном магазине. Там ворон подобрал несколько учебников по химии и машиностроению. Зомби всегда была рада новым знаниям, а с земными технологиями она еще не была знакома. Так что он не сомневался, что она что-нибудь подчерпнет из этих книжек. Эрик являлся самым молчаливым членом их команды. Ворон знал о нем только то, что он был из рода купидонов и являлся отличным стрелком-танком. Но все необходимое для войны у него уже было. Его верный лук и колчан со стрелами из небесных слез, и алхимические очки с кучей примочек. Ворон долго думал, что ему взять, пока не наткнулся на витрину с брутальной косухой. Сзади был изображен череп, на плечах были шипы. Он сразу представил Амбала в ней и решил, что косуха добавит ему грозного вида. Все демоны будут трепетать перед Купидоном в косухе. Предусмотрительно, парень отнес купленную куртку в ателье, чтобы там проделать прорези под крылышки. Девушка в ателье удивилась такой просьбе, но выполнила свою работу быстро. Ворон с матерью в это время успели перекусить в кафе. Осталось самое сложное – выбрать подарок для бешки. Он хотел удивить девушку и сделать ей приятно. Но ведь она и так была не из бедного семейства. И наверняка все у нее было и так. «Может, нижнее белье?» – спросила мать, останавливаясь у витрины с полуголыми манекенами. «Ма, ну ты что?» – сразу покраснел ворон. «Она же баньша!» «В первую очередь она девушка!» – возмутилась мать, рассматривая витрину. «И точно оценит комплект красивого белья. У нас еще не дошло до таких подарков!» буркнул ворон, представив, как бешка заставит его нацепить на себя трусы-стринги, если получит их в подарок от него. «Может, тогда плойку для волос?» — спросила мать, так как следующая витрина относилась к парикмахерской, в которой находился и магазин сопутствующих товаров для ухода за волосами. «Ма, я никогда не замечал, чтобы она уделяла своим волосам столько внимания», — заметил ворон, и при себя не смог не отметить, что волосы у банши были что надо. В роду Банчу у всех идеальные волосы. Вряд ли ей нужна плойка. К тому же она владеет магией. Но у тебя же все с ней серьезно?» Наконец сурово спросила мать, внимательно смотря в глаза сына. «Ну, я надеюсь», – пробормотал ворон, потупившись. «Лучше нее нет больше ни в одном мире. Я не хочу смотреть ни на одну девушку, ведь и так нашел лучшую». Мать всхлипнула, взяла сына под руку и сказала. «Пошли, я знаю, что ты ей подаришь». На удивление ворона, мать не повела его больше по магазинам. Она прямиком направилась домой. «Сиди здесь и жди меня», – наказала она, оставляя сына на кухне. Сэма видно не было, наверняка он все так же отсыпался в его комнате. Сама же скрылась в своей спальне. Мать вернулась из нее с маленькой бархатной коробочкой красного цвета и протянула парню. В коробочке лежало небольшое колечко из золотого с фиолетовым сапфиром. Ничего необычного. Простые прямые линии, округлый камень, но кольцо от этого лишь выигрывало. Парень не понимал желания некоторых девушек нацепить на все свои пальцы увесистые кольца со сложным плетением линий и обилие дополнительного декора. Это же всегда смотрелось вульгарно, понимая, что это обычное кольцо, сказала мать, но оно досталось мне от моих родителей так сказать, семейная реликвия. Я думала, что ты потом передашь его своей будущей невесте. — Только уже отчаялась ждать, когда ж у тебя появится девушка. — Оно великолепно! — сказал Ворон, действительно так считая. Это был идеальный подарок для его баньши, намного лучше трусов и плойки. — Не забывай там о нас! — всхлипнула снова мать. Последние дни она только и делала, что плакала. И Ворон ее в этом не винил. — Может, когда-нибудь познакомишь нас с ней? — Может быть! — вздохнул парень и сразу добавил. — Ей сюда нельзя! — Земля иссушит ее магический фон, а в союзе миров для вас пока неспокойно. Но, может быть, все вскоре наладится, раз мы нашли все сферы. Ворон и не знал даже, можно ли его родителям будет когда-нибудь посетить Адлом или его дворец на Мертвой Авалонии. Он такими вопросами и не задавался, пока бездна по-прежнему была открыта. Но если у седьмого отряда все получится, то можно было и задаться таким вопросом. Тут на кухню вошел Сэм, и с трудом произнес, «Сда магическому резерву». На этих словах браслет Бешкина шее кота побледнел и разломался на несколько частей. Сэм недовольно на них уставился. Ворон даже не хотел представлять, что бы случилось бы с Бешкой на земле, окажись она тут. «Мы закроем бездну», — уверенно произнес Ворон и попытался погладить Сэма по голове. Но тот зашипел и выпустил когти, давая понять, что перед ним все еще боевой диверсант, а не милый пушистик. Пускай он и не мог больше разъясняться по-человечески. — Ох, сыночек, может, здесь останетесь? — предприняла попытку мать. — Меня долг зовет, — ответил ворон. Он даже не рассматривал вариант остаться на земле, только не после всего того, что ему довелось пережить в Союзе миров. Там его ждали приключения и любовь. Там он должен был вернуть мир своему народу, и это действительно был его долг, но главное, он и сам желал этого больше всего на свете. Кинув взгляд на остатки браслета, он понял, что те превратились в пыль. Ничему магическому не было места на земле, она была лишена магии, и скоро он точно так же поступит с бездной демонов. Она должна прекратить свое существование.